Глава 17 «Что же мог бы Дилан Эштон рассказать про себя?» — прикинула я. «Осмелился бы он разрешить Люси и Элисон укрыться в его комнате над офисом, в котором он работал?» Компания «Крукер и Ко» агенты по недвижимости занимала престижное положение в центре города. Небольшая афиша — Рекламировавшая спектакль «Анна из пяти городов» все еще гордо держалась в углу оконного стекла. Рекламная листовка, прикрепленная к стеклу двери, извещала аккуратно выписанными печатными буквами, что билеты в кассе театра, либо предлагала захватить с собой эту листовку. Лысеющий джентльмен с идеально овальной головой сидел за солидно выглядевшим письменным столом, углубеясь в изучении какого-то грузбуха. Щуплый Дилан с прилизанными волосами вышел из задней комнаты офиса, держа в руках папку. С самым сосредоточенным видом он занял место за другим, меньшего размера столом, на котором стояла пишущая машинка с заправленным листом бумаги. Раскрыв папку, он смотрелся в подшитые документы и начал печатать. Я не отрывала взгляд от печатавшего клерка, надеясь привлечь его внимание. Мне отнюдь не улыбалась мысль торчать здесь до тех пор, пока он или его босс решат выйти из офиса, чтобы пообедать. К тому же мистер Крукер, судя по виду, вполне был готов удовлетвориться бутербродом, приготовленным женой. Дилан как-то упомянул, что живет над помещением офиса, так что он, может, вообще не собирался выходить из здания. Мистер Крукер поднял голову. Я постаралась принять ведь женщины, недовольной своим нынешним местом жительства, и принялась подробно изучать выставленную в окне информацию. Если Дилан и почувствовал мой пристальный взгляд, он вполне мог и не отреагировать на него. Как раз в тот момент, когда я уже решила, что нужно что-то предпринять, зазвонил телефон. Мистер Крукер поднял телефонную трубку и начал оживленно с кем-то разговаривать. Я вошла в офис и приблизилась к Дилану с его стрекочущей машинкой. Он перестал печатать и взглянул на меня. Я тепло ему улыбнулась. «Сделайте вид, что вы помогаете мне с информацией, выставленной в окне, и выйдете из офиса». Тут он прищурился, узнав меня. «О, миссис Шеклтон, как приятно вас видеть, бедный парень. Я почувствовала себя довольно неуютно, поскольку мне требовалась от него лишь информация, и я не рассчитывала помочь ему скоротать рабочее время» или вознаградить мистера Крукера за рекламу спектакля, став одним из его клиентов. «Информация о недвижимости снаружи, миссис Шеклтон?» Жесткие нотки в моем голосе мгновенно произвели впечатление на Дилана. На какой-то миг мне показалось, что он откажется. Но он тут же передумал. «Разумеется, мадам!» Дилан вышел вслед за мной на улицу, повернувшись спиной к мистеру Крукеру. Тот непроизвольно облизнул нижнюю губу. Лицо Дилана было бледным, около правого уха было заметно раздражение. Россыпь алых пятен могла быть проявлением какой-то кожной болезни, время от времени обострявшейся. Он порезался во время бритья и заклеил пластырем ранку на подбородке. Что-то в его облике пробуждало сочувствие. Мне пришлось сделать над собой усилия, чтобы разговаривать с ним с той же жесткостью в голосе. Капитан Уолфендейл весьма обеспокоен, «Исчезновением его внучки. Думаю, вы могли бы ему помочь». «Люси?» — переспросил Дилан. Алые пятна на его щеках слегка потемнели. «А откуда мне знать?» Отсутствие какого-либо беспокойства в голосе его и выдало. «Где она?» «Я понятия не имею». «Люси исчезла, Дилан. И то же произошло с Элисон. Прошлым вечером вы были с ними. Где они?» Дилан коснулся одного из алых пятен на щеке, словно пытаясь его успокоить. «Говорю же вам, я не знаю». Что ж, лгать он совершенно не умел. «А куда они направились, когда вышли из театра?» Он оглянулся на своего шефа, который в этот момент как раз ввал телефонную трубку на аппарат. «Из-за вас я потеряю работу». «Не потеряете. Меня тут интересует кое-какая недвижимость. Только если вы не откажетесь помочь найти ваших подруг...» «Или вы поможете мне, или я обращусь в полицию». На его лице отразилось беспокойство. «Люси уже исполнился 21 год, полагаю, она может сама решать, что ей делать. Полиция весьма серьезно относится к шантажу. А вашему работодателю вряд ли нужен будет клерк, который содействует преступлению и покрывает его. Человек, который хочет получить свои собственные деньги, не совершает преступление едва произнеся эти слова, Дилан сразу сообразил, что сказал слишком многое. Вы хотите ей помочь, но после всего произошедшего лучшей помощью будет рассказать мне все и как можно скорее. По моим предположениям, Дилан уже слышал про убийство. Подобные новости недолго остаются тайной. Он снова взглянул в окно офиса, из которого мистер Крукер разглядывал нас с большим интересом. «Я дал слово Люси». «А Эллисон, вы давали слово?» «Они обе пошли в гости к Гирцам. «Говорите правду». «Но это правда. Мадам Гирц, Люси и Эллисон все вместе отправились к ним домой. А вы?» Дилан с вызовом встретил мой взгляд. «Мистер Гирц проводил меня домой. Мы выпили наверху в моей комнате. Это правда». «Где живут гирцы? «Точно не знаю. Но они держат свои классы в галерее». Он снова бросил беспокойный взгляд. На своего работодателя. Чтобы дать ему возможность оправдаться, я предложила. Давайте вернемся в офис Дилан. Вы можете сказать, что я искала особняк, чтобы арендовать его, и запишите мне несколько предложений. Мистер Кукер тепло поздоровался со мной и подошел поближе, нависнув над столом Дилана, пока тот, по указаниям шефа, записывал для меня адреса. Покончив с этим, он протянул мне лист бумаги, который я, взяв за уголок, положила в свою сумку. Пожалуй, будет полезно обзавестись отпечатками пальцев Дилана Эштона. Снова звонил телефон. Мистер Крукер повернулся, чтобы взять трубку, и еще не подняв ее, спросил меня, вам будет угодно осмотреть какие-нибудь из этих домов? Благодарю вас, пока еще нет. Я начну с того, что взгляну на них снаружи. Уже выходя из офиса, я услышала, как мистер Крукер говорит в микрофон трубки. Да, это ужасная новость. Просто ошеломительная. Значит, известие об убийстве уже разнеслось по городу. Было 11 часов дня. Мне требовалось решить, что же делать дальше. Все это заняло куда больше времени, чем я предполагала. С одной стороны, мне хотелось посоветовать капитану позвонить гирцам, а самой сесть на первый же пояс в лиц. Но с другой... Теперь я была по-настоящему заинтригована и желала добраться до сути происходящего. Исчезнувшие люди интересовали меня куда больше, чем пропавшие драгоценности. Я могла бы отложить дела мистера Муни на некоторое время и даже провести еще одну ночь. Ведь мистер Муни не ждал от меня вестей по его делу раньше начала следующей недели. Взятые на дороге извозчики обычно несколько снижают свою таксу. Я махнула одному из проезжавших мимо Кэбменов. Он остановил кэп рядом со мной, и я забрала с него. — Куда угодно, мадам? — Не зная ни одного из местных отелей, я сказала первое, что пришло на ум. — Гранд-отель. — Пожалуй, это было неоправданно расточительно. — Да ладно, валяешь произнес внутренний голос. — Поживи волю хоть немного. Это именно то, чего хотел бы Джеральд. И он оставил тебе достаточно средств, чтобы не... «Скупердяйствовать!» В грант отеле я сняла и оплатила комнату и заказала телефонный звонок. Я прикинула, что моя экономка к этому часу уже справилась с основными хозяйскими делами и сейчас наверняка отдыхает, сидя в кресле с чашкой чая и газетой в руках. Ожидая вестибюля отеля, когда оператор соединит нас, я представила Мэриэл. Она вскоре должна была появиться в ресторане именно этого отеля – чтобы насладиться обедом вместе со своим импресарио, несмотря на исчезновение своей ведущей актрисы. Неужели она и в самом деле даже не подозревает, что происходит вокруг? Или она может наслаждаться предшествующим обеду аперитивом именно в этот момент? Мне очень захотелось подстеречь ее и потребовать, чтобы она немедленно отправилась на поиски Люси. Швейцар подозвал меня к приемной стойке. «Ваш звонок» произнесла телефонистка так, словно на ее нос был надета прищепка для белья. «Здравствуйте, миссис Агдон. «О, миссис Шеклтон, у вас все в порядке?» «Да, все в полном порядке. Я остановилась здесь, в гранд -Адели. Задержусь на какое-то время. Стыдно побывать здесь и не попробовать местной минеральной воды». «О, звучит чудесно. Надеюсь, она вам понравится. Я должна сказать об этом вашей маме». Я сдержала готовый вырваться с тон. Мы с ней не договаривались встретиться в субботу-воскресенье. А она вам звонила. Я хочу попросить вас передать мое сообщение мистеру Сайксу. Я подумала, далеко ли ему удалось продвинуться в расследовании об украденных в ломбарде предметах и почувствовала укол совести, поскольку собиралась сейчас навесить на него совершенно не относившиеся к этому расследованию вопросы. В трубке послышались скребущие звуки. Это миссис Сагден достала бумагу и карандаш. Да, я готова записать ваше сообщение. Пожалуйста, попросите его переслать мне мой набор, как почтовую бандероль, с первым же послеобеденным поездом завтра. Я встречу этот поезд и заберу пакет. В ее молчании я услышала только скрип карандаша по бумаге. Ну, вы же сказали, начала была она, но потом, видимо, решила не говорить о своих сомнений в том, что я остаюсь еще и просто для отдыха и развлечений. Набор – это наше условное обозначение комплекта приспособлений и материалов для снятия отпечатков пальцев. Мне пришло в голову, что если Люси и Эллисон помогал кто-то еще, то, скорее всего, это был Дилан, неумелый лжец, чья кожа мгновенно вспыхивала багрянцем, выдавая его вину и боязнь. Отпечатки его пальцев на листе бумаги с адресами, которые он дал мне, могли бы подтвердить мои подозрения и развеять их. Но я полагала, что Дилан сказал неправду, когда поведал, что Люси и Элисон отправились в дом гирцев. Мой звонок миссис Акдон был своего рода страховкой, навеянной суеверной мысли о том, что если бы у меня был при себе такой комплект, его не пришлось бы использовать. При самой малости везения один-единственный визит к месье и мадам Гирц Мог бы разрешить эту тайну? Отдав свой собственный экземпляр театральной программки инспектору Чарльзу, я приняла меры предосторожности и позаимствовала точно такой же у Люси. Я открыла ее на том развороте, где красовалась реклама танцевальной школы гирцев. Господин и госпожа Лой Гирц. Школа танцев. Бальные танцы. Балет, степ. Классы и индивидуальное обучение. Профессиональные партнеры. Здание галереи. Семь. Хай, Харрогейт, телефон триста двенадцать.